глава 12. Что было бы, если бы все народы от жителей южных островов до горцев Тереса оказались под властью одного правителя? Каких чудес удалось бы добиться, какого прогресса, если бы человечество забыло о своих ссорах и стало действовать как единое целое? Но, полагаю, даже надеяться на это смешно. Единое и неделимое человечество такого не будет никогда». Вин с трудом удерживалась от того, чтобы не одергивать свое роскошное платье. Она носила его уже несколько дней, по настоянию Сейзида, и все равно оно казалось страшно неудобным. Платье было тесным в груди и в талии, а юбка спадала вниз широкими сборками и мешала ходить. Вин постоянно чудилась, что она вот-вот споткнется, и еще она ощущала, как платье выставляет на показ грудь. Такое глубокое декольте И хотя привычная рубашка открывала ничуть не меньше, Вин почему-то думала, что это разные вещи. И в то же время Вин была вынуждена признать, что платье совершенно изменило ее внешность. Девушка, которую она видела в зеркале, казалась Вин незнакомкой, почти иностранкой. Голубое платье с белым кружевом на лифе и белыми оборками на юбке сочеталось по цвету с сапфировыми заколками в волосах. Сейзет заявлял, что не почувствует себя счастливым до тех пор, пока ее волосы не отрастут хотя бы до плеч, но все равно предложил ей купить пару похожих на брошки заколок и прикрепить их над душами. «Аристократы часто не считают нужным скрывать свои недостатки», — пояснил он. «Наоборот, даже подчеркивают их. Привлеките внимание к своим слишком коротким волосам, и все и думать забудут о том, что вы не следуете моде напротив. На них произведет впечатление ваш вызов». Вин пришлось надеть еще и сапфировое ожерелье. Скромное по меркам знатных людей, но тем не менее стоившее больше двух сотен мер. Дополнением к нему служил один единственный рубиновый браслет, создававший цветовой контраст. Видимо, того требовали последние веяния моды. Все это принадлежало Вин и было оплачено деньгами воровской шайки. Если бы она сбежала, прихватив драгоценности и свои три тысячи мер то смогла бы жить на эти средства не один десяток лет. Мысль о побеге казалась куда более соблазнительной, чем Вин решалась признавать. Картина побоища в берлоге Камана то и дело вспыхивала перед ее глазами. Вот что ее ждет, скорее всего, если она останется. Так почему же она до сих пор не сбежала? Вин отвернулась от зеркала и набросила на плечи голубую шелковую шаль, аристократический вариант плаща. Почему она не сбежала? Может, потому что дала слово Кельсеру? Он научил ее пользоваться даром Аламантии и теперь надеялся на нее? Может, они были в долгу друг перед другом? Ведь в любой команде каждый должен делать свою часть работы. Рин сказал бы, что эти люди просто дураки. Но Вин соблазнилась возможностями, которые предоставлял ей Кельсер. И дело было не в богатстве не в том, что работа выглядела интересной. Дело было в смутной надежде. «Опасно и невероятно, что она окажется среди людей, которые доверяют друг другу!» Вин просто не могла не остаться. Она должна была выяснить, действительно ли это так, или, как нашептывал ей голос Рина, «Все это просто очередная ложь!» Вин вышла из комнаты и направилась к парадной двери особняка. Там ее ждал Сейзит с экипажем. Она решила остаться, а это значило, что она должна делать свою работу». И пора было впервые появиться на людях в роли знатной дамы. Карету резко тряхнуло, и Вин подпрыгнула на сиденье. Но экипаж не остановился, он продолжал катить по улице, а Сейзет на месте кучера даже не повернул головы. Наверху послышался шум. Вин, насторожившись, воспламенила металлы. Но с крыши кареты на приступку для лакея спрыгнул кельсер. Он сунул голову в окно, сияя улыбкой. Вин облегченно вздохнула, откидываясь на спинку сиденья. «Ты мог бы просто сказать, чтобы мы прихватили тебя по дороге?» «Это ни к чему», — ответил Кельсер, открывая дверцу кареты и проскальзывая внутрь. На улице уже стемнело, и Кельсер был в плаще, рожденного туманом. «Я предупредил да что нагоню вас по дороге. А мне почему не сказал?» Кельсер подмигнул, захлопывая дверцу. «Я просто подумал, что должен отплатить за тот фокус, который ты проделала со мной на прошлой неделе». «Как это по-взрослому?» — ровным тоном произнесла Вин. «Боюсь, в душе я навсегда останусь мальчишкой. Но ты готова к сегодняшнему вечеру?» Вин пожала плечами, стараясь скрыть тревогу, и осмотрела себя. «Как? А... Как я выгляжу?» «Великолепно», — заверил ее Кельсер как настоящая юная леди. И не нервничай так, Вин. Маскировка просто безупречна. Вин почему-то не ощутил радости, как будто хотела услышать другой ответ. «Кельсер?» «Да?» «Я давно хотел тебя спросить», заговорила Вин, глядя в окно кареты, хотя снаружи был только туман. «Я понимаю, ты считаешь очень важным разведку среди знати, но неужели надо было поступать именно так?» «Разве мы не могли найти уличных доносчиков, которые рассказали бы все, что мы хотели узнать о делах благородных домов?» «Возможно», — сказал Кельсер. «Но доносчиков не зря называют доносчиками Вин. Каждый вопрос, который ты задаешь, дает им намек на твои истинные намерения, и даже простая встреча с ними уже приоткрывает нечто, что они могут продать кому-то еще. Лучше как можно реже иметь с ними дело». Вин вздохнула. «Я не из прихоти подвергаю тебе опасности, Вин», — продолжал Кельсер, наклоняясь поближе к ней. «Нам действительно необходим шпион в высшем свете. Ведь доносчики обычно собирают сведения среди слуг, а большинство аристократов далеко не дураки. И важные разговоры ведутся там, где слуги не могут их подслушать». «И ты предполагаешь, что я сумею поприсутствовать при таких разговорах? Может, да, а может и нет». В любом случае, я давно знаю, что очень полезно иметь своего человека среди аристократов. Вдруг вам с Эзидом повезет услышать нечто важное, ценность чего слуги и уличные доносчики просто не поймут. Да даже на обычных приемах ты можешь достать для нас важные сведения, пусть и не узнаешь ничего особенного. Как это? Спросила Вин, нахмурившись. Отмечай людей, которые проявят к тебе интерес, сказал Кельсер. Возможно, они будут из тех домов за которыми мы хотим понаблюдать. Если они заинтересуются тобой, то, видимо, с прицелом на лорда Рену. А для этого у них может быть одна весомая причина. Оружие, — пробормотала Вин. Кельсер кивнул. Рену торговец оружием, и это делает его интересной фигурой для тех, кто задумывает военную акцию. И к таким домам я намерен проявить особое внимание. Между знатными домами уже должно возникнуть напряжение. Надеюсь, они начали гадать, кто именно задумал выступить против остальных. Настоящих войн между великими домами не случалось уже целое столетие, но последняя была воистину опустошительной. Нам необходимо повторить те события. «Но это означает гибель многих знатных лордов», — заметила Вин. Кельсер улыбнулся. «Ничего, я как-нибудь переживу. А ты?» Вин улыбнулась в ответ хоть и немного нервно. «Есть еще одна причина», — продолжил Кельсер. «Не исключено, что в какой-то момент нам придется предстать перед лицом самого Вседержителя. И что-то мне подсказывает, что чем меньше людей окажется в этой компании, тем лучше. Но если среди знати мы будем иметь своего СКА, рожденного туманом, это даст нам немалое преимущество». Вин почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Вседержитель? Он что, будет сегодня вечером?» — Нет. Там будут поручители, но, наверное, не будет инквизиторов. И уж, конечно, там не появится Вседержитель. Такие вечеринки недостойны его внимания. Вин кивнула. Она никогда прежде не видела Вседержителя и надеялась, что никогда не увидит. — Да не бойся ты так! — усмехнулся Кельсер. — Даже если ты встретишься с ним, тебе ничего не грозит. Он не умеет читать мысли. — Ты уверен? — Кельсер помолчал. «Нет», — ответил он наконец, — «но если бы даже умел, то не стал бы заглядывать в мысли каждого встречного. Я знаю нескольких ска, изображавших лордов и его присутствии. Я и сам пару раз так делал». Кельсер умолк, посмотрев на свои покрытые шрамами руки. «Но он, в конце концов, поймал тебя?» Тихо заметила Вин. «И, возможно, поймает опять?» — подмигнул ей Кельсер. «Но пока не стоит о нем думать». Наша цель на сегодняшний вечер — вывести в свет леди Валет Рену. Тебе незачем рисковать и вести себя вызывающе. Просто появишься там, а когда Сейзет скажет — уйдешь. Со знакомствами и прочим потом разберемся. Вин кивнула. Хорошая девочка, — похвалил Кельсер, открывая дверцу кареты. Я буду неподалеку от крепости наблюдать и прислушиваться. Вин снова кивнула, но на этот раз благодарна. Кельсер выпрыгнул из кареты и исчез в тумане. Вин оказалась не готовой к тому, какой яркой и светлой окажется в темноте вечера крепость Венчер. Огромное здание окружало облако света. Когда карета подъехала ближе, Вин рассмотрела восемь гигантских фонарей, пылавших вдоль фасада крепости. Они походили на костры, только горели более ровно. Рядом с ними были установлены зеркала, направлявшие свет прямо на здание. Вин не поняла для чего. Ведь бал состоится внутри. Зачем же столько света снаружи? «Не высовывайте голову из окна, госпожа Вин», — донесся сверху голос Сезида. «Воспитанные молодые леди не таращатся по сторонам». Вин бросил на него яростный взгляд, которого он не увидел, но повиновалась, хотя ее охватило нервное нетерпение — когда карета въехала во двор крепости. Наконец экипаж остановился, и лакей дома «Венчер» открыл перед Вин дверцу. Второй лакей подошел, чтобы подать ей руку и помочь выйти. Вин приняла помощь, стараясь как можно более грациозно вытащить из кареты необъятное платье. Когда она осторожно ступила на землю, страшно боясь, что споткнется, то мысленно поблагодарила лакея за поддержку, лишь теперь поняв, почему мужчины всегда помогают женщинам выходить из карет. Это оказался не такой уж глупый обычай. Глупой была одежда, которую приходилось носить леди. Сейзет обошел карету и занял позицию в нескольких шагах за спиной Вин. Его одежда выглядела наряднее обычной. К знакомым V-образным узорам добавились красивый пояс и широкие длинные рукава. «Вперед, госпожа!» — едва слышно подбодрил он Вин. «Пока вру, чтобы ваше платье не испачкалось. И прямо в центральную дверь». Вин кивнула, пытаясь скрыть неловкость. Она пошла вперед мимо лордов и леди в разноцветных костюмах и платьях. Они даже не смотрели на нее, но Вин ощущала себя голой. Ее походка была неуклюжей, не то что у других леди, которые выглядели прекрасно и, похоже, отлично чувствовали себя в платьях. Руки Вин, затянутые в бело-голубые шелковые перчатки, вспотели. Она заставила себя идти вперед. Когда она добралась, наконец, до парадной двери, Сейзит представил ее распорядителем. Двое мужчин в черно-красных костюмах поклонились ей и предложили войти. В холле уже толпились аристократы, ожидавшие, когда их пригласят в главный зал. «Что я делаю?» — в отчаянии подумала Вин. Она сумела справиться со страхом перед туманом и овладеть аламантией. Она выдержала общество воров и грабителей. Ее не страшили побои и туманные призраки. Но это... Столько знатных лордов и леди. Очутиться среди них на ярком свету, не имея возможности спрятаться — это было очень страшно. «Вперед, госпожа!» — мягко произнес Сейзет, стараясь успокоить ее. «Помните мои уроки?» «Прятаться. Найти какой-нибудь угол. Тень, туман, что угодно!» Вин, стиснув кулаки, шагнула вперед. Сейзет шел немного позади. Краем глаза Вин заметила на его обычно безмятежном лице легкое беспокойство. Даже он тревожится. Все, чему ее учили, испарилось, как туман по утру. Вин не могла вспомнить ни имен, ни правил поведения, вообще ничего. Она только-только вошла в холл, как важного вида вельможа в черном костюме, вдруг обернулся и посмотрел на нее. Вин застыла. Но мужчина, скользнув по ней глазами, уже отвернулся. Тут Вин отчетливо услышала слово «рену», произнесенное шепотом, и осторожно скосила взгляд. Несколько женщин рассматривали ее. Но они как будто не видели ее саму. Они изучали ее платье, прическу и драгоценности. Вин глянула в другую сторону. Там стояла группа молодых людей и тоже таращилась на нее. Но и они не видели саму Вин. Их интересовала глубина ее декольте, косметика и то, как платье подчеркивает талию. Никто из них не замечал Вин, только личину, которую она на себя надела. То лицо, которое она желала им показать. Они видели Леди Валет, как будто самой Вин вовсе не существовало. Как будто она спряталась, скрылась куда-то прямо у них на глазах. Внезапно напряжение стало ослабевать. Вин медленно выдохнула, и все ее тревоги улетучились. Сразу вспомнились уроки Сейзеда, И Вин всем своим видом изобразила девушку, ошеломленную первым в жизни балом. Она шагнула в сторону, протягивая шаль лакею, и почувствовала, как Сейзи тоже вздохнул и расслабился. Вин чуть заметно улыбнулась ему и отправилась в главный зал. Она смогла это сделать. Да, она еще немного нервничала, но паника уже миновала. Вин не нужно было прятаться. Ей оказалось достаточно маски из сапфиров, косметики и голубого платья. Главный зал крепости Венчер являл собой впечатляющее зрелище. Он был устрашающей высоты в четыре или пять этажей и намного больше в длину, чем в ширину. Гигантские прямоугольные витражные окна украшали стены зала, и странный ослепительный свет фонарей, что пылал снаружи, был направлен прямо на них, так что помещение захлестнул разноцветный водопад. Между окнами имелись массивные резные колонны, У их основания стена как бы отступала назад, образуя галерею под самыми окнами. Там, в уютной тени, Вин увидела десятки столов, покрытых белыми скатертями. Вдали, в противоположном конце зала, Вин разглядела балкон. Находившийся не слишком высоко, и на нем тоже стояли столы. «Там обеденный стол самого лорда Страфа Венчера», — шепнул ей на ухо Сейзет, осторожно показывая на балкон. Вин кивнула. «А огни снаружи?» — Это известковый огонь, госпожа, — пояснил сезит Я не знаю, как происходит сам процесс, но каким-то образом негашеную известь можно раскалить до того, что она дает яркий свет, а сама при этом не плавится. На возвышении слева от Винза играл струнный оркестр, и под музыку в центре зала закружились танцующие пары. Справа стояли столы с закусками. Количество блюд было просто невероятным, а рядом хлопотали слуги в белом. Сейзит подошел к распорядителю и предъявил приглашение вин распорядитель кивнул и шепнул что то на ухо молодому слуге юноша поклонился вин и повел ее через зал я попросил чтобы тебе предоставили маленький столик на одного человека тихо сказал сезет думаю незачем в день первого выхода в свет искать каких то знакомств пусть пока просто посмотрят на тебя вин благодарно кивнула но помните «Что столик на одного подчеркнет, вы не имеете кавалера», — предостерег ее Сейзит. «Старайтесь есть помедленнее. Как только покончите с ужином, мужчины начнут приглашать вас на танец». «Ты не учил меня танцевать», — рассерженно прошипела Вин. «Времени не хватило, госпожа», — ответил Сейзит. «Но «Ну, не тревожьтесь. Вы можете просто отказаться вежливо, уважительно, но твердо. Они подумают, что вы смущены первым балом, так что ничего страшного». Вин вздохнула. Слуга подвел их к маленькому столику поблизости от центра зала. Вин уселась на единственный стул, а Сейзит заказал для нее ужин, после чего отступил и встал за спиной. Вин сидела выпрямив спину, выжидая. Большинство столов располагались между колоннами галереи, поблизости от площадки для танцев, а за ними оставалось достаточно пространства вдоль стены. По этому своеобразному коридору то и дело проходили негромко беседующие пары и компании. Время от времени кто-то кивал Вин. «Что ж, эта часть плана Кельсера удалась», — подумала Вин. Ее заметили, но ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы не съежиться в кресле, когда мимо прошагал высший прилан. К счастью, он был не тем, с кем встречалась Вин, хоть и был одет в такую же серую свободную одежду и имел причудливые татуировки вокруг глаз. На самом деле на балу оказалось немало поручителей. Они бродили тут и там, смешиваясь с ярко одетыми гостями. Но в то же время они были как бы сами по себе. Они отличались от всех, как взрослые люди, сопровождающие детей на прогулку. «Гарнизон присматривает за ска, подумала Вин. «А поручители, похоже, точно так же присматривают за Знатью». Странное зрелище. Вин всегда думала, что знатные люди свободны. И в самом деле они выглядели такими уверенными в себе. Да они и были уверены. Они веселились, наслаждаясь пышным приемом, а поручители совсем не напоминали блюстителей порядка или даже шпионов. И тем не менее они присутствовали здесь. Они бродили с места на место, беседовали с людьми как постоянное напоминание о вседержителе его империи. Вин, наконец, оторвала взгляд от поручителей, хотя от их присутствия ей стало не по себе и принялась рассматривать прекрасные окна. Одно из них находилось точно напротив того места, где она сидела. Конечно, цветные витражи изображали религиозные сцены. Может, аристократы таким образом выражали свою преданность? Или так требовало братство? Вин не имела представления. Но леди Валет и не обязана была разбираться в таких вещах, так что все в порядке. И все-таки некоторые сцены были Вин знакомы в основном благодаря урокам Сейзида. Он, похоже, и об официальной идеологии помнил столько же, сколько о других верованиях, хотя Вин казалось странным, что он изучал религию, которую сам считал порабощающей. В центре большинства витражей располагалось бездна. Черное, точнее темно-фиолетовое пятно, не имело определенной формы. Это было нечто, расползающееся во все стороны и раскинувшее вокруг себя щупальца. Вин долго смотрела на эту тьму, окруженную яркими изображениями Вседержителя, и вдруг заметила, что заворожена подсвеченными картинами. «Что это?» — гадала она. «Действительно бездна? Тогда почему она такая бесформенная? Почему не показать ее такой, какой она действительно была?» Вин прежде никогда не задумывалась о бездне, а уроки Сейзида весьма своеобразно освещали эту тему. Вин инстинктивно чуяла обман. Ведь Сейзет говорил, что Вседержитель якобы просто выдумал какую-то чудовищную опасность, грозившую людям в далеком прошлом. Он предотвратил ее и тем самым заслужил право на трон. Но сейчас, глядя на странное, мрачное, змеящееся пятно, Вин почти верила в историю Вседержителя. Что, если это действительно существовало? Но если так, как мог Вседержитель одолеть его, Вин вздохнула и покачала головой. Ну вот, она уже начала думать совсем как знатная леди. Она рассматривала прекрасные изображения, гадая, что они означают, и лишь мельком прикидывая, каких денег они стоили. Все дело в том, что ее окружало пышное великолепие. Колонны в зале были не просто колоннами, а настоящими произведениями искусства резьбы по камню. С потолка, точно над окнами, свисали широкие знамена, а сам куполообразный потолок украшали резные балки, между которыми красовались замковые камни. И хотя Вин не могла с такого расстояния рассмотреть камни как следует, она не сомневалась, что и их тоже покрывает искусная резьба. Танцующие в центре зала пары были под стать обстановке, а может, и превосходили ее своей роскошью. Пары двигались под нежную музыку грациозно, и казалось, что движение не стоит им ни малейшего труда. Многие даже болтали между собой во время танца, и люди чувствовали себя совершенно свободно в пышных платьях. Что же касается самих платьев, то Вин заметила, что в сравнении со многими ее собственное, отделанное лишь кружевом, выглядит слишком простеньким. И Сейзит прав, в моде явно были длинные волосы, хотя не меньше половины дам предпочитали убирать их в высокие прически. Здесь, в величественном зале, нарядно одетые аристократы выглядели какими-то другими, изысканными, утонченными. Неужели это те самые люди, которые избивали друзей Вин и заставляли СКА работать на фабриках и плантациях? Они казались такими совершенными, безупречными, хорошо воспитанными, просто неспособными на дурные поступки. «Интересно, они вообще замечают мир, который их окружает?» — думала Вин, опустив локти на стол — и наблюдая за танцующими. «Может, они не видят ничего, кроме своих крепостей и балов? Точно так же, как не видят настоящую меня за платьем румянами?» Сейзит осторожно коснулся ее плеча, и Вин, вздохнув, приняла позу, приличествующую леди. Через несколько мгновений принесли ужин, и это была такая феерия незнакомых вкусов, что Вин растерялась бы, если бы за последние месяцы не перепробовала множество разных блюд. Да, возможно, Сейзит в своих уроках упустил искусство танца, зато он хорошо обучил Вин застольному этикету, за что она сейчас была ему весьма благодарна. Как сказал Кельсер, ее главная задача на этот вечер — показать себя свету и продемонстрировать, что она достойная юная леди. Вин ела аккуратно, как учили, медленно и с соблюдением всех правил. Ей совсем не нравилось, что ее могут пригласить на танец. Одна мысль о том, что кто-то заговорит с ней, вызывала приступ страха. Однако ужин, как ни старайся, не может тянуться вечно, особенно учитывая, что порции для леди подавались очень маленькие. Так что Вин доела и положила вилку поперек тарелки в знак окончания ужина. И уже через две минуты появился первый претендент. «Леди Валетрину, спросил молодой человек, слегка поклонившись. Под темным камзолом у него был яркий зеленый жилет. «Я лорд Райан Строп. Не желаете ли потанцевать?» «Мой лорд», — сказала Вин, скромно опустив глаза. «Вы так добры, но для меня это первый бал, и я поражена. Боюсь от волнения, я могу споткнуться во время танца. Возможно, в следующий раз». «Разумеется, леди», — вежливо кивнул лорд Строп и ушел. «Очень неплохо, госпожа», — тихо произнес Сейзит. «Акцент у вас просто прекрасный» и, разумеется, вы потанцуете с этим юношей на следующем балу. Думаю, к тому времени вы уже научитесь». Вин слегка порозовела. «Может, его там не будет?» «Может», — согласился Сейзит. «Но вряд ли. Молодые люди просто обожают ночные развлечения». «Они что, танцуют каждый вечер?» «Почти. В конце концов, балы и есть главная причина, по которой люди съезжаются в лютадель». И если какой-то лорд находится в городе, а в это время проходит бал, а балы тут постоянно, то он может не сомневаться, что его пригласят, особенно если он молод и не женат. Вам, конечно, не следует ожидать, что вас сразу начнут приглашать повсюду, но мы постараемся, чтобы вы получали хотя бы два-три приглашения в неделю». «Два-три в...» Вин ужаснулась. «Но тогда мне понадобятся другие платья!» Сейзит улыбнулся. — О, вы уже рассуждаете, как настоящая леди. А теперь, госпожа, приношу свои извинения. — Извинения? — переспросила Вин, оборачиваясь. — Я должен пойти на ужин для дворецких, — пояснил Сейзит. — Слуг моего ранга обычно отпускают, когда хозяин покончил с едой. Мне не хочется оставлять вас одну, но на этом обеде будут слуги высшей знати, важные сами по себе. Наверняка они станут говорить о вещах, о которых мастеру Кельсеру... «Захочется узнать». «Ты оставляешь меня одну?» «Вы прекрасно справляетесь, госпожа», — сказал Сейзит. «Ни одной серьезной ошибки. По крайней мере, такой, какой не ожидали бы от леди, впервые попавшей в высший свет». «Например?» — осторожно спросила Вин. «Обсудим позже. А пока просто сидите за столом, пейте по капельке вино. Постарайтесь не слишком часто наполнять бокал и ждите моего возвращения». «Если подойдет еще какой-нибудь юноша, откажите ему так же вежливо, как первому!» Вин растерянно кивнула. «Я вернусь примерно через час», — сказал Сейзит и замер, как будто ожидая чего-то. «А...» — спохватилась Вин. «Ты можешь идти». «Спасибо, госпожа», — сказал Сейзит, кланяясь и отходя. И Вин действительно осталась одна. «Не одна», — напомнила она себе. «Кельсер где-то неподалеку. Он наблюдает за мной». Эта мысль немного утешала, хотя ей хотелось бы не так остро ощущать пустоту за спиной. Еще трое молодых людей пытались пригласить ее на танец, но каждый получил любезный отказ. Больше никто не подходил. Видимо, по залу уже разнесся слух, что девушка не склонна танцевать. Вин старательно запомнила имена тех четверых, что заговаривали с ней, ими мог заинтересоваться Кельсер потом ей оставалось только ждать. Как ни странно ей быстро стало скучно. зал отлично проветривался, однако под многочисленными слоями ткани вин было жарко. Особенно плохо чувствовали себя ноги, ведь панталоны доходили до самых лодыжек, да и длинные рукава не облегчали ее участи, хотя шелковая ткань мягко и нежно прилегала к коже. Танцы продолжались и некоторое время вин наблюдала за ними с интересом, но вскоре ее внимание привлекли поручители она обнаружила, что они все-таки выполняли на балу определенную роль. Как правило, они стояли поодаль от беседующих между собой аристократов, но время от времени присоединялись к различным группам. То и дело, люди сами разыскивали ближайшего поручителя и уважительно приглашали вступить в разговор. Винна хмурилась, пытаясь разобраться, что именно ускользает от ее внимания. Вот, наконец, люди, сидевшие за ближайшим столом, Вежливыми жестами приветствовали проходившего мимо поручителя. Стол стоял слишком далеко от вин, чтобы услышать разговор, но олова... Вин потянулась мыслью внутрь себя, чтобы воспламенить олова, но вовремя спохватилась. Сначала медь. Запалив медь, она подумала, что следует привыкнуть постоянно поддерживать ее горение. Скрыв аламантию за завесой меди, вин подожгла олова. Огни в зале сразу же стали ослепительными, и Вин прикрыла глаза. Оркестр как будто заиграл в десять раз громче, а хор, звучавших вокруг голосов, превратился из неразборчивого гудения в оглушительный шум. Вин пришлось как следует сосредоточиться на том, что ее заинтересовало. К счастью, соседний стол был не так уж далеко, и вскоре она различила в общем гуле голоса сидевших за ним. «Клянусь, что сообщу ему о своем назначении раньше, чем кому-либо другому», — говорил какой-то мужчина. Вин приоткрыла глаза. Это был один из лордов за соседним столом. «Очень хорошо», — сказал поручитель. «Я это свидетельствую и подтверждаю». Лорд протянул руку, звякнули монеты. Вин пригасила олово и открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как поручитель отходит от стола, пряча что-то, похоже, деньги в карман. «Очень интересно», — подумала Вин. К несчастью, сидевшие за столом вскоре разошлись в разные стороны, оставив Вин без возможности подслушать что-нибудь еще. Ее снова охватила скука, пока она смотрела вслед поручителю, который шел через зал к какому-то своему коллеге. Она рассеянно постукивала кончиками пальцев по столу, глядя на двух поручителей, и вдруг вздрогнула. Она узнала одного из них. Не того, который только что получил деньги, а его собеседника, того, что постарше. Невысокий, с суровыми чертами лица, он держался очень властно и выделялся даже среди поручителей. Сначала Вин подумала, что видела его в кантоне финансов, куда ходила вместе с Каманом, и ощутила легкий приступ паники. Но потом сообразила, что это совсем другой человек. Они встречались прежде, но не в братстве. Это был... Это мой отец. В остолбенении подумала Вин. Брат показал его Вин, когда они пришли в Лютадель год назад. Этот поручитель проверял рабочих в местной кузнице. Рин тогда взял с собой сестру, и они прокрались в кузницу, потому что Рин считал, что она должна хоть раз взглянуть на собственного отца, хотя Вин не понимала зачем. Однако она запомнила лицо. Вин подавила желание забраться под стол. Конечно, он не мог ее узнать. Он ведь вообще не подозревал о ее существовании, Вин заставила себя отвести глаза и уставилась на окна. Однако видеть она могла только одно из них, остальные были скрыты от нее колоннами. И тут Вин заметила то, чего не замечала до сих пор. Длинный балкон на противоположной стене высоко над головами гостей. Он располагался над окнами, между цветными витражами и потолком. Вин различила на балконе какое-то движение. «Да, там прогуливались люди». Вин тут же захотелось подняться на балкон, ведь оттуда она могла бы наблюдать за гостями, оставаясь незамеченной. К тому же она как следует рассмотрела бы знамена и те окна, что находились над ее столом, не говоря уже о том, что и потолок сам по себе был достоин внимания. Сейзит велел ей оставаться на месте, но чем дольше она сидела, тем чаще ее взгляд устремлялся к балкону. Вин отчаянно хотелось встать и немного подвигаться, размять затекшие ноги. К тому же присутствие в зале ее отца, вне зависимости от того, заметил он ее или нет, давало Вин лишний повод исчезнуть из виду. «Похоже, никто больше не собирается приглашать меня на танец», — подумала Вин. «Опять же, вся аристократия уже успела на меня посмотреть». Она еще немного поразмышляла и махнула рукой, подзывая Лакея. Тот мгновенно очутился рядом. «Да, Ледрину?» «Как мне подняться туда?» спросила Вин, показывая на балкон. «Рядом с оркестром есть лестница, леди», ответил юноша. «По ней вы подниметесь на верхнюю галерею». Вин кивнула в знак благодарности. Потом, решившись, встала и направилась к сцене с оркестром. Никто не обратил на нее особого внимания, и Вин зашагала более уверенно. Каменный коридор за сценой изогнулся, одновременно устремляясь вверх и превратился в лестницу с крутыми ступенями. Небольшие витражные окошки, узкие, не шире ладони Вин, прорезали наружную стену. Здесь они казались темными, им не недоставало наружного света. Вин поднималась быстро, выплескивая накопившуюся энергию, но вскоре начала задыхаться под тяжестью платья. К тому же ей приходилось придерживать подол, чтобы не споткнуться. Однако стоило ей поджечь капельку пьютера, как подъем, сделался легче. Вин даже не вспотела, и косметика на лице не успела размазаться. Усилия оказались не напрасными. На верхней галерее было темно. Ее освещали только редкие лампы с голубыми стеклянными плафонами, и отсюда открывался изумительный вид на огромные яркие окна. К тому же здесь было тихо, и Вина чутилась в долгожданном одиночестве. Она подошла к железным перилам и посмотрела вниз. Выяснилось, что каменные плитки пола в зале образуют некий рисунок, который можно разглядеть только сверху. Это были серые изогнутые линии на белом фоне. «Может, так изобразили туман?» — рассеянно подумал Вин, перегибаясь через перила. Перила, как одержатели ламп, представляли собой причудливо переплетающиеся лозы. Капители колонн были украшены каменными изображениями зверей, казалось, застывших в момент прыжка. «Вот как!» «Стоило уйти, чтобы налить себе еще вина?» Голос, внезапно раздавшийся за спиной Вин, заставил ее подпрыгнуть от испуга и обернуться. Позади стоял молодой человек. Костюм на нем был относительно скромным, а жилет не таким ярким, как у большинства гостей. К тому же и камзол, и рубашка выглядели немного великоватыми, а прическа слегка растрепалась. В одной руке он держал бокал вина, а другую прятал в кармане камзола, оттопырившимся так, словно там лежала большая книга. «Как по возвращении?» продолжал молодой человек, «я обнаруживаю на своем любимом месте хорошенькую девушку». Конечно, джентльмену полагалось бы уйти, оставив леди размышлять о своем. Однако именно здесь лучшее место на всем балконе, и к тому же единственное, где достаточно света для чтения. Вин вспыхнула. «Простите меня, мой лорд. Ну вот, теперь я чувствую себя виноватым. И все из-за бокала вина. Послушайте, — Тут вполне хватит места для двоих, если вы чуть-чуть подвинетесь. Вин на мгновение задумалась. Следует ли ей вежливо отказаться от общества молодого лорда? Он вроде бы хочет, чтобы она осталась. Наверное, знает, кто она такая. Пожалуй, следует выяснить его имя, чтобы потом сообщить Кельсеру. В конце концов Вин отступила в сторону, и молодой человек устроился у перил рядом с ней. Он тут же прислонился спиной к колонне и, к немалому удивлению, Вин достал из кармана книгу и углубился в чтение. Он был прав. Свет фонаря падал прямо на странице. Вин немножко постояла, наблюдая за юношей, но тот, похоже, полностью сосредоточился на книге. Он вообще не смотрел на Вин. «Он что, не собирается уделять мне внимание? подумала Вин, сама удивляясь, охватившему ее раздражению. «Наверное, мне нужно было надеть платье понаряднее». Молодой человек продолжал читать, время от времени делая глоток вина. «Вы всегда читаете на балах?» спросила, наконец, Вин. Молодой человек посмотрел на нее. «Да, когда удается сбежать». «Но зачем же вы пришли?» спросила Вин. «Зачем принимать приглашение, если вы стараетесь избегать общества?» «Но вы ведь тоже здесь?» напомнил юноша. Вин смутилась. «Я просто хотела посмотреть на зал сверху». «Вот как?» «Тогда почему вы отказали тем троим, что приглашали вас танцевать?» Вин умолкла. Молодой человек улыбнулся и снова уставился в книгу. «Вообще-то их было четверо», — пробормотала Вин. «А отказала я потому, что не слишком хорошо танцую». Юноша опустил книгу и окинул Вин взглядом. «А знаете...» «Вы вовсе не так застенчивы, как можно подумать». Застенчиво? – переспросила Вин. «Ну да, я не из тех, кто таращится в книгу, когда рядом стоит молодая леди, забыв даже представиться». Молодой человек вскинул брови. «А теперь вы говорите, как мой отец. Вы, конечно, куда симпатичнее, но также сварливы». Вин продолжала пристально смотреть на него. Юноша вздохнул. «Ладно, в таком случае позвольте мне исправиться». Он отвесил Вин, подчеркнуто официальный поклон. «Я лорд Элленд. Леди Валетрину, разрешите ли вы мне разделить удовольствие пребывания рядом с вами на этом балконе, пока я читаю?» Вин кивнула, сложив руки на груди. «Элленд? Это фамилия его семьи или просто имя? Стоит ли вообще об этом задумываться? Он просто хотел почитать здесь». «Но откуда он знает, что я отказала тем, кто меня приглашал?» У Вин возникло подозрение, что Кельсеру обязательно захочется узнать все подробности ее разговора с лордом Эллендом. Но, как ни странно, Вин совсем не хотелось избавиться от общества юноши, как хотелось избежать приглашения на танцы. Она снова почувствовала раздражение, когда лорд вернулся к книге. «Вы еще не объяснили, почему предпочитаете чтение танцем?» сказала она юноша вздохнул снова опуская книгу ну видите ли я тоже не слишком хороший танцор а но продолжил лорд Элент, назидательно поднимая палец это лишь часть ответа вы возможно еще этого не поняли но баллы тоже утомляют когда побываете на пяти или шести сотнях таких приемов они начнут казаться вам довольно однообразными Вин пожала плечами. «За такое время вы могли бы научиться танцевать как следует?» «Вы, кажется, не собираетесь позволить мне почитать?» — спросил лорд Элленд. «У меня не было такого намерения». Элленд вздохнул и затолкал книгу в карман Камзола. Судя по состоянию кармана, книги в нем бывали очень часто. «Ладно, неважно. Не хотите ли потанцевать?» Вин похолодела а лорд Элленд беззаботно усмехнулся. «Боже, он или невероятно равнодушен, или просто не умеет вести себя в обществе». Вин не могла понять, в чем дело, и это ее сердило. «Похоже, нет», — сказал лорд Элленд. «Хорошо. Я просто подумал, что мне следует вас пригласить, раз уж мы решили, что я обязан быть джентльменом. Однако не думаю, что танцующим понравится, если мы начнем наступать им на ноги». «Согласна». «А что вы читаете?» «Делистини», — ответил Элленд. «Суд над памятником». «Слышали о таком?» Вина отрицательно покачала головой. «Ну, разумеется, он мало известен. Лорд перегнулся через перила, глядя вниз. «И какие у вас впечатления от первого выхода в свет?» «Я ошеломлена?» Лорд рассмеялся. «О доме Венчер можно говорить что угодно». «Но балы здесь устраивать умеют». «А вам, похоже, не слишком нравится дом Венчер?» — спросила Вин. Вдруг рядом с ней стоял один из соперников дома Венчер, которых искал Кельсер. «В общем, не особенно», — подтвердил лорд Элленд. «Они слишком выставляют себя на показ даже для высшей знати. Им недостаточно просто устроить бал. Им нужен обязательно наилучший из балов». И неважно, если их слуги выбьются из сил, подготавливая его. Бедолаг еще и изобьют, если на утро в зале не будет безупречной чистоты. Вин вскинула голову. Вот такого я не ожидала услышать от аристократа. Элен смущенно помолчал. Ну, это неважно. Мне кажется, вас ищет ваш тересиец. Вин перегнулась через перила и посмотрела туда, где находился ее столик. Действительно? Там стоял Сейзит и о чем-то говорил с лакеем. Вин тихонько охнула. «Мне надо идти», — сказала она, поворачиваясь к лестнице. «Всего доброго», — откликнулся Элленд. «А я смогу, наконец, почитать». Он помахал Вин рукой и снова извлек книгу еще до того, как Вин миновала первые ступени. Вин, задыхаясь от спешки, спустилась в зал. Сейзит сразу заметил ее. «Ох, извини». — огорченно сказала Вин, подходя к нему. «Не надо извиняться передо мной, госпожа», — тихо произнес Сейзит. «Это неподобающее поведение, и в извинениях нет нужды. Я рад, что вы решили прогуляться. Я бы и сам это предложил, если бы вы не выглядели такой напуганной». Вин кивнула. «Нам, наверное, пора уходить?» — спросила она. «Да, этикет позволяет нам сделать это сейчас». Сейзит посмотрел на балкон. Могу я спросить, что вы там делали, госпожа? Вообще-то я хотела как следует рассмотреть витражи, ответила Вин. Но в итоге поговорила кое с кем. Похоже, он вначале заинтересовался мной, но теперь мне кажется, что он уделил мне не слишком много внимания. Ну, неважно. Вряд ли он настолько значителен, чтобы Кельсер захотел узнать его имя. Сейзит немного помолчал и спросил: И с кем же вы говорили? Вон он, стоит на балконе у колонны один из друзей лорда Венчера?» Вин застыла, ошеломленная, пришедшая ей в голову мыслью. «А что?» — осторожно поинтересовалась она. «Среди них есть кто-то по имени Элленд?» Сейзет заметно побледнел. «Вы болтали с лордом Эллендом Венчером?» «Э, ну да». «Он приглашал вас танцевать?» Вин кивнула. «Да, но не думаю, что он действительно этого хотел». «Ох, дорогая!» — вздохнул Сейзит. «Это уж слишком!» «Венчер?» — нахмурившись, повторила Вин. «Как это крепость?» «Он наследник великого дома!» — пояснил Сейзит. «Ух!» Вин только сейчас осознала, что ей следовало бы ощущать куда более сильный страх. Он был в каком-то смысле невыносим, хотя держался вежливо. «Нам не стоит обсуждать это здесь!» предостерег ее Сейзит. «Вы слишком далеко отстоите от него по общественному положению. Пора уходить. Мне не следовало оставлять вас в одиночестве». Он умолк и лишь бормотал что-то себе под нос, ведя Вин к выходу. А она, накидывая на плечи шаль, еще раз взглянула на балкон воспламени Фолова и прищурившись на свет. Лорд Эллент стоял там, держа в руке закрытую книгу. И Вин могла бы поклясться, что он смотрел в ее сторону. Она улыбнулась и позволила Сейзиду увлечь себя к карете.